Глава двадцать НЕТ. «Братья в нас влюблены» — другого слова не подберешь. Они стараются сохранять каменное выражение на лицах, пытаются держаться высокомерно, отчужденно, но им не удается скрыть радость от нашего присутствия. Мы вливаем в них новые силы. Мы вызволили их из бесконечной рутины. Целую вечность с гаком, не было у них новообращенных, не было вливаний свежей молодой крови. Они все время оставались закрытым сообществом из 15 братьев, совершавших обряды, работавших на полях, выполнявших повседневные обязанности. А теперь появились мы, чтобы пройти обряд посвящения, и они любят нас за то, что мы к ним пришли. Они все принимают участие в нашем просвещении. Брат Энтони руководит медитацией и спиритизмом. Брат Бернард занимается с нами физическими упражнениями, Брат Клод, который отвечает за кухню, следит за нашим питанием. Брат Миклош, витиевато посвящает нас в историю Ордена, снабжая довольно туманной информацией. Ксавьер, брат-исповедник, через несколько дней он начнет заниматься с нами психотерапией, которая, судя по всему, составляет сердцевину всего процесса. Франц, брат-труженик, демонстрирует нам наши обязанности в качестве послушников. Нужно рубить дрова и носить воду. Каждому из оставшихся братьев отведена своя роль, но ну а пока у нас еще не было возможности встретиться с ними. Есть здесь и женщины, но непонятно сколько их, может быть три-четыре, а может и с десяток. Увидеть их можно лишь случайно время от времени. На глаза они попадаются лишь издалека, когда по каким-то таинственным делам переходят из комнаты в комнату, никогда не останавливаясь, не глядя на нас. Как и братья, женщины одеты на один манер, в коротких белых юбках, а не в потрепанных синих шортах. У тех, что я видел, длинные темные волосы и полные груди. А Тимати, Оливер и Элли тоже ни разу не видели худых, блондинок или рыжих. Все они очень похожи, почему я и не могу с уверенностью определить их число. Не могу точно рассказать, вижу ли я одну и ту же женщину или все время разных. На второй день пребывания здесь Тимати спросил у брата Энтони о женщинах, но ему было мягко сказано о запрете задавать любому из братьев прямые процедурные вопросы. Нам все станет ясно в соответствующее время, как пообещал брат Энтони. Этим мы и должны удовлетвориться. День полностью расписан. Мы поднимаемся с восходом солнца. При отсутствии окон остается полагаться на брата Франца, который проходит на рассвете по коридору спального крыла и стучит в двери. Омовение — первая обязанность. Потом мы выходим в поле, чтобы час поработать. Братья выращивают все необходимое для пропитания в саду, расположенном примерно в двух сотнях ярдов позади здания. Сложная оросительная система качает воду из какого-то глубокого источника. Должно быть, эта система влетела в приличную сумму. Да и сам дом черепов стоит бешеных денег, но я подозреваю, что братство невероятно богато». Как отметил Элли, любая самосохраняющаяся организация, которая на 3-4 столетия может разместить свои средства под 5 или 6% годовых, в конце концов станет владелицей целых континентов. Братья выращивают пшеницу, зелень, и разнообразные фрукты, ягоды, корнеплоды и орехи я до сих пор не имею понятия, что собой представляют растения, которые мы так заботливо пропалываем и обхаживаем, но подозреваю, что многие из них весьма экзотичны. Рис, бобы, кукуруза и крепкие овощи вроде лука здесь под запретом. Пшеницу, насколько я догадываюсь, здесь терпит скрипя сердце, считая ее неподходящей с духовной точки зрения, но почему-то необходимой. Прежде чем из муки выпечь хлеб, она подвергается тщательнейшему, пятикратному просеиванию и десятикратному перемалыванию, что сопровождается медитацией особого рода. Мясо братья не едят, нам тоже придется обходиться без него, пока мы здесь. По всей видимости, мясо является источником разрушительных чувств. Соль запрещена. Перец вне закона, то есть только черный перец. Красный же в здешнем рационе присутствует, и братья просто балдеют от него, поглощая, как мексиканцы, в самых разных видах свежие, сушеные стручки, молотые, маринованные и т.д. и т.п. Выращивают они какой-то очень острый сорт. Мы с Элли приправы любим и потребляем его вполне добровольно, хоть иногда и слезы наворачиваются, но Тимоти и Оливер, возвращенные на щадящей диете, его вообще не переносят. Еще здесь очень уважают яйца. На задворках находится курятник, переполненный несушками, и яйца в том или ином виде присутствуют в меню три раза в день. Братья также делают какие-то слабоалкогольные настойки на травах под руководством брата Морриса, отвечающего за винокуренную отрасль. Когда заканчивается час наших трудов в полях, звучит гонг, мы возвращаемся в свои комнаты и снова омываемся, после чего подходит время завтрака, который накрывается в одной из общих трапезных на изящном каменном возвышении. Меню составляются в соответствии с принципами арканы в которые мы еще не посвящены. Судя по всему, цвет и структура того, что мы едим, при планировании имеет не меньшее значение, чем, собственно, пищевая ценность. Нас кормят яйцами, супами, хлебом, овощными пюре, обильно приправленными красным перцем. Из напитков подается вода, что-то вроде пшеничного пива, а по вечерам настойки на травах, но ничего больше. Пожиратель бифштексов Оливер жалуется на отсутствие мяса. Поначалу мне тоже не хватало мяса, но, как и Элли, я быстро приспособился к этой необычной диете. Тимоти ропщет про себя и хлещет на стойке. На третий день за обедом он перепил пиво и сбливал прямо на прекрасный каменный пол. Брат Франц дождался, пока он закончит, после чего подал ему тряпку и, без слов, приказал убрать за собой. Братья откровенно недолюбливают Тимоти и, возможно, побаиваются его поскольку он на полфута выше любого из них и фунтов на девяносто тяжелее. Всех остальных, как я уже говорил, они любят. А умозрительно они любят и Тимати. После завтрака наступает время утренней медитации с братом Энтони. Говорит он немного, обеспечивая нам нужную духовную обстановку минимумом слов. «Мы встречаемся в другом заднем крыле здания, расположенном напротив жилого крыла, полностью отведенного под культовые нужды». Вместо спален здесь часов не числом восемнадцать, что, как я предполагаю, соответствует 18 таинствам. Как и остальные помещения, они обставлены весьма скудно, производят чрезвычайно аскетичное впечатление и содержат целый ряд потрясающих художественных шедевров. Большей частью они относятся к доколумбовым временам, но некоторые кубки и образцы резьбы напоминают о средневековой Европе, а кое-какие непонятные предметы, слоновой кости из камня, Вообще ни о чем мне не говорят. В этом же крыле находится большая библиотека, набитая книгами разными редкостями, если судить по виду. Но пока нам запрещено входить в эту комнату, хотя дверь в нее никогда не запирается. Брат Энтони встречает нас в часовне, ближе всех расположенной к центральной части здания. Здесь пусто, если не считать неизбежной маски черепа на стене. Он опускается на колени. Мы преклоняем колено вслед за ним. Он снимает с груди маленький нефритовый медальон, который, как и следовало ожидать, вырезан в форме черепа и кладет его на пол перед нами. Глядя на него, мы должны концентрировать свое внимание при медитации. Лишь брат Энтони в качестве брата-настоятеля обладает нефритовым медальоном, но подобные медальоны из полированного коричневого камня то ли обсидиана, то ли оникса имеют право носить братья Миклыш, Ксавьер и Франц. Эти четверо – хранители черепов элита братства, «Брат Энтони требует от нас поразмышлять над парадоксом. Череп под кожей лица – символ смерти, спрятанный под нашими масками жизни. Предполагается, что посредством упражнения по внутреннему видению мы должны очиститься от позыва смерти, поглотив, полностью постигнув и уничтожив без остатка власть черепа. Не знаю, насколько успешно это удавалось каждому из нас. Что нам еще запрещено, так это обмениваться впечатлениями по поводу своих достижений». Сомневаюсь, что Тимати многого добился в медитации. У Оливера же явно есть успехи. Он смотрит на нефритовый череп с маниакальным упорством, поглощая его, обволакивая, и мне кажется, что его дух идет еще дальше и проникает в него. Но в правильном ли направлении он движется? Элли как-то давно жаловался мне, что испытывает трудности в достижении высших уровней мистического опыта с помощью наркотиков, Ум у него слишком шустрый и подвижный, и он несколько раз ломал кайф, когда метался в разные стороны, вместо того, чтобы успокоиться и погрузиться в сущее. Да и здесь, похоже, у него есть трудности в том, чтобы собраться. Во время сеансов медитации напряженный и нетерпеливый вид, и, кажется, делает он это через силу, пытаясь впихнуть себя в ту область, которой не может достичь. Что касается меня, я получаю немало удовольствия от этого часа с братом Энтони. Парадокс с черепом, вне сомнения, полностью соответствует моей склонности к рациональному, и я отлично с этим управляюсь, хоть и не исключаю возможности самообмана. Хотелось бы обсудить уровень своих успехов, если таковые имеются с братом Энтони, но подобные вводящие в искушение расспросы здесь под запретом так что я преклоняю колени и каждый день смотрю на маленький зеленый череп, посылаю в путь свою душу и веду извечную внутреннюю борьбу между разъедающим цинизмом и униженной верой. После часа, проведенного с братом Энтони, мы возвращаемся в поля, выдергиваем сырники, разбрасываем удобрения, все органические и естественно сажаем растения, Тут Оливер в своей тарелке, он всегда старался скрыть свое деревенское нутро, но теперь вдруг начал щеголять им, точно так же, как Элли начал выставлять на показ словечки из идиша, хотя в синагоге не бывал со времени бармицвы, синдром национальной гордыни. Оливер же относится к этносу аграриев и потому копает и рыхлит землю с ужасающим рвением. Братья стараются его притормозить. Его энергия приводит их в смятение, но боятся они и того, что его хватит солнечный удар. Брат Леон, брат-лекарь, несколько раз беседовал с Оливером и указывал на то, что уже сейчас температура в разгар утра переваливает за 90 градусов, а скоро будет еще больше. Но Оливер яростно пыхтя роет с той же силой. Мне самому это ковыряние в земле кажется приятно странным и странно приятным, Это пробуждает романтическое настроение возврата к природе, которое, как я полагаю, теплится в сердце каждого чересчур урбанизированного интеллектуала. До сих пор мне не приходилось заниматься физической работой, требующей больше усилий, чем мастурбация, и поэтому полевые работы выматывают меня и физически, и умственно, но я усердно несу свой крест. Пока. Взаимоотношения Эли с крестьянским трудом складываются примерно так же, Хотя относится он к этому с большим энтузиазмом, более приподнято. Он говорит о физическом обновлении, получаемом им от матушки земли. А Тимати, которому, конечно, за свою жизнь приходилось только собственные шнурки завязывать, встал в позу крестьянина джентльмена Но блес оближ Примечание положение обязывает французский конец примечания. Говорит он каждым своим томным движением исполняя все, что велят ему братья, но явно показывая, что соизволил испачкать свои ручки, лишь поскольку находит забавным сыграть в их маленькую игру. Так или иначе, копаем мы все, каждый по-своему. Около десяти или половины одиннадцатого жара становится неприятной, и мы все покидаем поля, за исключением троих братьев-фермеров, имен которых я еще не знаю. Они ежедневно проводят на улице 10-12 часов, Может быть, на них наложена и Все остальные, и братья, и восприемники идут по своим комнатам и снова совершают омовение. Затем мы вчетвером собираемся в дальнем крыле для ежедневной встречи с Миклашем, братом-историком. Миклаш, крепко сбитый плотный человечек, с руками толщиной с бедра и с бедрами, как бревна. Он выглядит старше прочих братьев, хотя я и признаю парадоксальность приложение категории сравнения старших к людям без возраста. В речи его звучит слабый, не поддающийся определению акцент, а его мыслительные процессы проходят явно нелинейно. Он перескакивает с пятого на десятое, отвлекается, неожиданно меняет темы. Полагаю, что это делается намеренно, что его тонкий и глубокий ум далек от дряхлости и беспорядка. Вероятно, за несколько столетий ему просто надоели последовательные рассуждения. Уж мне бы наверняка это надоело. Он ведет два предмета – происхождение и развитие братства и историю вопроса о человеческом долгожительстве. По первой теме он максимально уклончив, будто решив не давать нам четкого представления. «Мы очень старые, все время», – повторяет он, очень, – «очень-очень старые, и я никак не могу понять, что имеется в виду. Братья или само братство, хотя, как мне кажется, он подразумевает и то, и другое. Возможно, некоторые из братьев – подвязаются здесь с самого начала, и их жизни тянутся не десятки лет или века, а целые тысячелетия. Он намекает на доисторические корни пещеры в Пиренеях, Дардонь, Леско, Альтамиру, примечание пещеры, обитаемой в период Палеолита, конец примечания. Тайное братство жрецов, появившееся еще на заре человечества, Но в какой степени это правда, а в какой сказка, я могу определить в не большей степени, чем правдивость версии о происхождении Ордена Розенкрейцеров от фараона Аминхотепа IV. Однако, когда брат Миклуш говорит, «Меня посещают видения задымленных пещер, мерцающих факелов, полуобнаженных художников, одетых в косматые шкуры мамонтов и размалевывающих стены яркими пигментами», знахарей, совершающих ритуальные жертвоприношения зубров и носорогов, и шаманов, перешептывающихся, кучкующихся, говорящих друг другу «Мы не убрем, братья, мы будем жить, мы увидим, как Египет поднимается над Нильскими болотами, мы увидим рождение Шумера, мы доживем, чтобы увидеть и Сократа, и Цезаря, и Иисуса, и Константина, и «О да, мы все еще будем жить», когда всеуничтожающий гриб вспыхнет солнечным светом над Хиросимой и когда люди из железного корабля спустятся по трапу на поверхность Луны. Но говорил ли об этом Миклыш или все это привиделось мне в истоме полуденного зноя пустыни? Все туманно, все сдвигается, перемешивается и уходит, когда витиеватые слова брата Миклыша кружатся вокруг самих себя, качаются, танцуют, путаются, а еще... Он говорит нам загадочно и иносказательно об исчезнувшем континенте, о погибшей цивилизации, от которой произошла мудрость братства. И мы смотрим на него широко открытыми глазами, тайком обмениваясь между собой изумленными взглядами, не зная то ли усмехнуться скептически и презрительно, то ли раскрыть рты от восхищения. Атлантида! Как это брату удалось внушить нам эти картины страны золота и хрусталя, широкими тенистыми проспектами, устремленными ввысь белоснежными зданиями, сверкающими колесницами, почтенными философами в развивающихся одеяниях, сверкающими медию приборами забытой науки, аурой благотворной кармы, звенящими звуками странной музыки, эхом отдающиеся в залах огромных храмов, посвященных неведомым богам. Атлантида! Насколько узка переступаемая нами грань между фантазией и глупостью. Я ни разу не слышал от него этого названия, но он в первый же день вложил Атлантиду в мой мозг, а теперь я все больше укрепляюсь в мысли о правильности своей догадки, что Миклыш действительно заявляет о претензиях на наследие Атлантиды. Откуда эти эмблемы черепанов на фасаде? Что это за черепа с драгоценными камнями, которые носят в этом большом городе на перстнях и в виде медальонов? Что это за миссионеры в красновато-коричневых рясах, переправляющиеся на материк, пробирающиеся в горные поселения, ошеломляющие охотников за мамонтами, фонарями и пистолетами, высоко держащие священный череп и повелевающие пещерным жителям пасть ниц преклонить колени? И шаманы в пещерах с расписанными стенами, присевшие у потрескивающих костров, перешептывающиеся, сговаривающиеся, в конце концов оказывающие почтение великолепным пришельцам, кланяются, целуют череп, зарывают в землю своих собственных идолов, широкобедрую Венеру и резные пластинки из кости. «Жизнь вечную тебе предлагаем», — говорят пришельцы, и показывают мерцающий экран — по которому проплывают виды их города, башни, колесницы, храмы, драгоценности, и жрецы кивают, хрустят костяшками пальцев, заливают водой священные костры, танцуют, хлопают в ладоши, подчиняются, покоряются, смотрят на сияющий экран, убивают жирного мастодонта, устраивают для гостей праздник дружбы. Так и начинается союз горцев и островитян тем холодным рассветом, так и пролился поток кармы на закованный в лед материк, так и произошло пробуждение, передача знания. И когда приходит землетрясение, когда завесы раздираются на части, содрогаются колонны, а над миром нависает черная пелена, когда проспекты и башни поглощаются разъяренным морем, что-то продолжает жить, что-то остается в пещерах, тайны, ритуалы. Вера. Череп, череп, череп. Это так было, Миклаш? Так это было 10, 15, 20 тысяч лет в том прошлом, которое мы решили отрицать. Счастьем было в те времена остаться в живых. А ты все еще здесь, брат Миклыш. Ты пришел к нам из Альтамиры, из Лиско, из самой обреченной Атлантиды. И ты, и брат Энтони, и брат Бернард и все остальные, пережив Египет, пережив Цезаря, преклонив колени перед черепом, выдерживая все испытания, накапливая богатство, возделывая землю, перемещаясь из страны в страну, из благословенных пещер в только что появившиеся неолитические деревни, с высокогорией в долины рек, передвигаясь по миру в Персию, в Рим, в Палестину, в Каталонию, изучая языки по мере их появления, разговаривая с людьми выступая в качестве посланников их богов возводя свои храмы и монастыри приветствуя исиду митру и иегову и иисуса еще каких то богов впитывая все выдерживая все поместив крест поверх черепа когда крест был в моде овладев искусством выживания пополняя время от времени свои силы за счет приема восприемников «Всегда требуя свежей крови, хотя ваша кровь никогда не истощалась, а потом...» «Переселились в Мексику после того, как Кортес подготовил для вас ее народ. «Здесь вы нашли страну, которая понимала власть смерти. «Здесь было именно то место, где всегда царил череп, принесенный, возможно, «как и в вашу собственную страну островитянами, то есть миссионерами из Атлантиды, «в Челулу и в Тиночтитлан, указав путь маски смерти». Благодатная почва на несколько веков, но вы настойчиво стремитесь к постоянному обновлению, и поэтому направили свои стопы еще дальше, прихватив с собой свою добычу, маски, черепа, скульптуры, ваши палеолитические сокровища на север, в безлюдные места, в пустыне Соединенных Штатов, в страну атомной бомбы, в страну боли и на доходы, полученные в течение многих эпох, Вы построили новый дом черепов. И вот, брат Миклыш, ты сидишь здесь, и здесь же сидим мы. Так это и было? Или я все это вообразил, превратив твои туманные двусмысленные слова в цветистую мечту самообман? Как мне это определить? Смогу ли я когда-нибудь это узнать? Я знаю лишь то, что ты рассказал мне» что колышется, перетекает в моем разуме. Я вижу то, что вокруг меня. Это засорение твоей первозданной образности ацтекскими христианскими видениями, образами Атлантиды, и я могу только поражаться. Миклош, как это ты еще здесь, когда мамонты уже сошли со сцены и пытаются понять, кто я, глупец или пророк? Другая часть того, что брат Миклыш должен передать нам менее туманно, гораздо легче схватывается и усваивается. Это составляет семинар по продлению жизни, в ходе которого он бесстрастно перемещается во времени и пространстве в поисках идей, появившихся на свет, вполне вероятно, гораздо позже его самого. Для начала он нас спрашивает, зачем вообще противиться смерти? Разве это не естественное завершение, нежелаемое освобождение от бремени, не окончание, благоговейно желаемое? Череп под лицом напоминает нам, что все живые существа ожидают погибель в свое время, и никто ее не избежит. Зачем же тогда противиться всеобщей воле? Из праха ты родился, и в прах ты вернешься. Вся плоть исчезнет, мы покинем этот мир так же, как и какие-нибудь кузнечики, и негоже кому бы то ни было испытывать жалкий страх перед неизбежным. Да, но способны ли мы на столь философский взгляд? Если нам суждено уйти, то разве мы не можем испытывать желание оттянуть этот момент? Он задает риторические вопросы. Сидя со скрещенными ногами перед этим мускулистым воплощением эпох, Мы не смеем прерывать течение его мысли. Он смотрит на нас невидящим взглядом. «А что, если, — спрашивает он, — кому-то действительно удастся отложить смерть на неопределенное время или, по меньшей мере, переместить ее в далекое будущее?» Сохранение силы и здоровья — естественно, необходимое условие. Нет достоинства в том, чтобы превратиться в штрультбрук, стать старой, пускающей слюней и что-то лопочущей, малоподвижной, разлагающейся кучей, разве не так?» Подумайте о судьбе Тифона, который обратился к богам за избавлением от смерти, и бессмертие было даровано ему, но не вечная юность. Седой и сохший, лежит он в закрытой комнате все больше старее, оставаясь пленником своей тленной разлагающейся плоти. Нет, к силе мы должны стремиться в той же степени, что и к долголетию. Были и такие, замечает брат Миклош, кто с презрением относился к подобным исканиям и оспаривал пассивное приятие смерти. Он напоминает вам о Гильгамеше, который прошел от тигра до ефрата в поисках покрытого шипами дерева вечности и проиграл его голодному змею. Гильгамеш, куда идешь ты? Жизнь, которой ты жаждешь, тебе не отыскать поскольку когда боги создали человечество, они наделили человечество смертью, но жизнь они оставили в своих руках. «Вспомните Лукреция», — говорит он, «Лукреция, заметившего, что бесполезно стремиться к продлению чьей-либо жизни, потому что сколько бы лет мы не добыли за счет этих устремлений, это ничто по сравнению с вечностью, которую нам суждено провести в смерти». Путем продления жизни мы ни на йоту не способны сократить длительность нашей смерти. Мы можем бороться, чтобы остаться, но в свое время мы должны будем уйти, и неважно, сколько поколений мы переживем, нас все равно ожидает вечная смерть. И из Марка Аврелия. «Хоть бы ты собирался прожить три тысячи лет, и столько же раз по десять тысяч лет, все равно помни, что человек теряет лишь ту жизнь» который сейчас живет. Самое продолжительное и самое кратковременное сводится таким образом к одному. Все в вечности имеет те же формы и проходит по кругу. Не имеет значения, увидит ли человек то же самое в течение ста лет, двух столетий или бесконечного времени, и фрагмент из Аристотеля, который я помню наизусть, поскольку все предметы на земле во все времена находятся в переходном состоянии, появляются на свет и исчезают, никогда они не будут вечными, если содержат в себе противоречивые свойства. Такая вот беззащитность, такой пессимизм, прими, покорись, подчинись, умри, умри, умри. А о чем говорит иудео-христианская традиция? Дни человека, рожденного от женщины, сочтены и полны печали. Он появляется подобно цветку и также срезается, Он пролетает подобно тени, и продолжения не следует. Похоронная мудрость Иова, добытая после тяжелейших испытаний, а что скажет апостол Павел, «Жизнь для меня — это Христос, а смерть — награда. Если суждена жизнь воплоти, то это означает для меня плодотворные труды». И все-таки не могу сказать, что именно я выберу. Я нахожусь между этими двумя возможностями — «Я желаю уйти и быть с Христом, поскольку это гораздо лучше». Но требовательно вопрошает брат Миклыш, «Должны ли мы принять такое учение?» Он намекает на то, что Павел, Иов, Лукреции, Марк Аврелий, Гильгамеш, всего-навсего новички, сосунки, безнадежно пережившие времена Палеолита, он еще раз дает нам взглянуть на темные пещеры, когда переводит разговор в населенное зубрами прошлое, Теперь он вдруг выбирается из той долины скорби, и после резкого разворота мы возвращаемся к цитатам из анналов долгожительства всех тех громких имен, которыми Эли прожижал нам все уши в течение снежных месяцев, когда мы собирались пуститься в эту авантюру, путь, одинокий, последний, любимый длинный течением реки. Мимо Адама и Евы от изгиба берега до дуги бухты И Миклош показывает нам острова благословенных, Страну гипербореев, кельтскую страну юности, Страну Има персов, и даже Шангрила, Смотри-ка, старый лис плачет, Я современник, я врубаюсь, осознаю, И дает нам капающий фонтан Понса де Леона, Дает нам рыбака главка, Пощипывающего травку рядом с морем И зеленеющего от бессмертия, Дает нам истории из Геродота, дает нам Утаракуру Ут и дерево Джамбу, разворачивает перед нашими оглушенными ушами сотни сверкающих мифов, так что нам хочется выкрикнуть: Да, приди вечность, и преклонить колено перед черепом. Примечание: Понсе испанский конкистадор. Конец примечания. А потом он делает очередной поворот, проводя нас по кольцу Мебиуса, заводя нас обратно в пещеры, дав нам почувствовать порывы ледяных ветров, холодный поцелуй плейстоцена и, взяв нас за уши, поворачивает нас на запад, давая возможность увидеть жаркое солнце, пылающее над Атлантидой, подталкивая нас с потыкающихся, волочащих ноги в сторону моря, в страны заката, затонувших чудес, и мимо них к Мексике и ее демонообразным богам, ее богам-черепам, к злобно поглядывающему выцелопочтли и страшной змеобразный катликуя примечания, ацтекские божества, конец примечания, и красным алтарям Тиночтитлана, к богу без кожи, ко всем парадоксам жизни в смерти и смерти в жизни, и змея с перьями смеется и трясется дрожащим хвостом, тук-тук, и мы оказываемся перед черепом, «Перед черепом, перед черепом, огромный гонг издает звуки, проникающие к нам в мозг из перинейских лабиринтов, мы пьем кровь быков Альтамиры, мы вальсируем с мамонтами леско, слышим бубны шаманов, опускаемся на колени, прикасаемся лбами к камню». Мы проходим по воде, мы плачем, мы содрогаемся при отзвуках барабанов атлантов, выбивающих дробь в трех тысячах милях через океан в ярости невосполнимой потери. И солнце поднимается, и свет согревает нас, и череп улыбается, и объятия открываются, и плоть исчезает, и победа над смертью уже у нас в руках. Но час подходит к концу... Брат Миклаш удаляется, оставляя нас хлопающими глазами, оцепеневшими от внезапного смятения, одних, одних, одних, до завтра. С урока истории мы идем на обед. Яйца, рубленый перец, пиво, темный толстый ломти хлеба. После обеда час индивидуальной медитации. Каждый из нас занимается этим в своей комнате, усиленно пытаясь постичь то, что было запихано в наши мозги. Затем звучит гонг, снова призывающий нас в поля. Жара уже спала, и даже Оливер проявляет некоторую сдержанность. Передвигаемся мы медленно, вычищая курятник, втыкая рассаду, помогаем неутомимым братьям-фермерам, которые проработали почти весь день. Это занимает два часа. Здесь все братство плечом к плечу, за исключением брата Энтони, который остается один в доме черепов. «Именно в это время мы и пришли сюда в первый раз. Наконец нас освобождают от этой каторги. Потные, прокаленные солнцем, мы тащимся в свои комнаты, еще раз совершаем омовение и отдыхаем в одиночестве до ужина. Затем еще раз едим. Меню традиционное. После ужина помогаем убраться». Ближе к закату мы выходим с братом Энтони и еще с четырьмя-пятью братьями, которые присоединяются к нам почти каждый вечер, к невысокому холму с западной стороны от Дома Черепов. Здесь мы выполняем обряд поглощения солнечного дыхания. Для этого нужно принять особую неудобную позу, что-то среднее между позой лотоса и стартовой стойкой спринтера, и смотреть прямо на красный шар опускающегося светила. В тот момент, когда нам начинает казаться, что мы вот-вот прожжем дырки в сетчатке, нужно закрыть глаза и сосредоточиться на спектре цветов, попадающих к нам от солнечного диска. Нас учат забирать этот спектр внутрь тела, пропускать его через веки и распределять через носоглотку по горлу и груди». Предполагается, что в конечном итоге солнечное излучение сосредоточится в груди и будет производить жизнетворное тепло и свет. Когда мы станем настоящими адептами, мы сможем перемещать полученную энергию в любую область организма, особо нуждающуюся в данный момент в подпитке жизненной силой. В почке или, скажем, в гениталии, поджелудочную железу или еще куда-нибудь – Братья, сидящие рядом с нами на вершине холма, именно такими перемещениями, по-видимому, и занимаются. Практическая польза этой процедуры лежит за пределами моего понимания. С точки зрения науки я никак не могу разглядеть хоть малейшую ее ценность, но поскольку Элли с самого начала не переставал утверждать, что в жизни гораздо больше всего, чем известно науке, и если технология долгожительства здесь опирается на метафорическую и символическую переориентацию метаболизма, ведущую к эмпирическим изменениям в деятельности организма, тогда, возможно, для нас чрезвычайно важно пить дыхание солнца. Братья не показывают нам свои свидетельства о рождении. Все это мероприятие, как было сказано, мы должны принимать на веру. Когда солнце скрывается, мы направляемся в одно из самых обширных общих помещений, чтобы исполнить последнюю обязанность за день. Занятия гимнастикой, которые проводит брат Бернард. В книге «Черепов» сказано, что сохранение гибкости тела играет существенную роль в продлении жизни. Ничего нового в этом вообще-то нет, но методика братства по поддержанию гибкости наполнена, конечно, особым мистико-космологическим содержанием. Начинаем мы с дыхательных упражнений, значение которых брат Бернард объяснил нам в своей обычной лаконичной манере – Это связано с перераспределением чьих-либо отношений с вселенной явлений, чтобы макрокосмос был внутри, а микрокосмос снаружи. Так я думаю, но надеюсь получить более отчетливую картину по мере продвижения. Много эзотерических рассуждений связано и с развитием внутреннего дыхания, но очевидно, пока считается, что еще не пришло время нам это постигать. Так или иначе, мы садимся и начинаем энергично дышать, выгоняя из легких все шлаки и вдыхая чистый ночной, пригодный для души воздух. После продолжительного периода вдыхания и выдыхания мы переходим к упражнениям на задержку дыхания, вызываемым головокружением, которые приводят нас в приподнятое состояние, а потом к необычным манипуляциям с перемещением дыхания, когда мы должны научиться направлять его в различные части организма, что во многом напоминает то, чем мы занимались недавно с солнечным светом. Занятие это довольно тяжелое, но гипервентиляция приводит к определенной эйфории. Мы ощущаем легкость в голове, оптимизм и без труда убеждаем себя, что значительно продвинулись по дороге к вечной жизни. Наверное, так оно и есть, если кислород это жизнь, а двуокись углерода смерть. Когда брат Бернард решает, что мы надышались до состояния благодати, мы начинаем раскачиваться и перекручиваться. Каждый вечер упражнения разные, как если бы он составлял программу из бесконечного множества вариантов, наработанных за тысячу веков. Сесть, скрестив ноги, пятки в пол, хлопнуть в ладоши над головой, быстро коснуться пола локтями пять раз, ох, коснуться левой рукой левого колена, правую руку поднять над головой, глубоко вдохнуть десять раз. Повторить тоже с правой рукой на правом колене, левая рука вверху. Теперь высоко поднять руки и, зажмурившись, шумом бить себя по голове, пока перед глазами не засверкают искры. Встать, руки на бедра, сильно наклониться в сторону, пока туловище не согнется под прямым углом сначала влево, потом вправо. Стоять на одной ноге, колено другой ноги прижать к подбородку, прыгать как сумасшедшие и так далее, включая многое из того, для чего мы еще не достигли достаточной гибкости, заложить ноги за голову, вывернуть руки, сделать стойку со скрещенными ногами и тому подобное. Мы выкладываемся полностью, чего никак не хватает, чтобы удовлетворить брата Бернарда. Гибкостью своих собственных движений он без слов напоминает нам о великой цели, к которой мы стремимся. «Теперь я уже не удивлюсь», «Если в один прекрасный день узнаю, что для достижения вечной жизни совершенно необходимо овладеть искусством засовывания локтя в рот, если ты не сможешь сделать то, как ни жестоко, малыш, но придется тебе чахнуть на обочине, брат Бернард доводит нас почти до изнеможения. Сам он проделывает все, что требует от нас, не пропуская ни единого наклона или изгиба, не выказывая ни малейших признаков напряжения по мере выполнения всех этих трюков». Лучше всех художественная гимнастика идет у Оливера, хуже всех у Эли. Тем не менее, Эли занимается со сверхъестественным неуклюжим энтузиазмом, достойным восхищения. Наконец, нас отпускают. Обычно это происходит после примерно полутора часов занятий. Остаток вечера свободное время, но мы уже не в состоянии воспользоваться свободой. К этому моменту мы готовы упасть в койку и отрубиться, поскольку слишком мало времени остается до рассвета когда раздастся бодрый стук брата Франца в мою дверь. Таков наш дневной распорядок. Что все это значит? Молодеем ли мы здесь или стареем? Исполнится ли заманчивое обещание книги черепов в отношении хоть одного из нас? Имеет ли хоть какой-то смысл то, чем мы занимаемся каждый день? Черепа на стенах не дают мне ответов. Улыбки на лицах братьев непроницаемы. Между собой мы ничего не обсуждаем. Меряя шагами свою аскетичную комнату, я слышу, как палеолитический гонг звенит в моем собственном черепе. Бом-бом-бом! Жди, жди, жди! Все увидишь, все увидишь! А девятое таинство нависает над всеми нами, подобно обнаженному мечу.